Глава двадцать шестая. Бал жертв. Не пройдя и сотни шагов, Морган снял маску. На улицах Парижа в маске он сразу же привлек бы к себе внимание, хотя и без нее был достаточно приметен. Добравшись до улицы Таран... Он постучал в дверь маленькой гостиницы, находившейся на углу улицы дракона, вошел в прихожую, взял со стола подсвечник, снял с гвоздя ключ от двенадцатого номера и поднялся по лестнице, не возбудив никаких подозрений. На него смотрели, как на своего жильца, вернувшегося после небольшой отлучки. Когда он затворял за собою дверь своей комнаты, часы начали бить. Он внимательно прислушивался к бою часов, ибо свеча не освещала камина, над которым они висели, и насчитал десять ударов. — Хорошо, — подумалось ему, — я не опоздаю. Но все же он, как видно, решил не терять времени. В камине все уже было приготовлено, и как только он поднес к дровам лист горящей бумаги, они запылали. Затем Морган зажег четыре свечи, то есть все имевшиеся в комнате, две свечи он поставил на камин, а две другие — настоящие напротив комод Выдвинув ящик, он вынул оттуда и стал раскладывать на постели полный костюм невероятного, сшитый по последней моде. Это были сюртук нежных оттенков бледно-зеленого цвета морской волны, переходящего в жемчужный серый, с прямоугольным вырезом спереди и очень длинный сзади, Светло-желтый жилет из панбархата, застегивающийся на восемнадцать перламутровых пуговиц, огромный галстук из тончайшего батиста, штаны в обтяжку из белого кашемира, перехваченные пышными лентами над самыми икрами, жемчужно-серые и шелковые чауки с косыми бледно-зелеными полосками под цвет сюртука и изящные туфли с бриллиантовыми пряжками. Тут же красовался неизбежный лорнет. Шляпа была такого же фасона, как у Франта времен директории на картине Карла Верне. Когда все предметы туалета были разложены, Морган стал кого-то поджидать, проявляя нетерпение. Минут через пять он позвонил. Вошел коридорный. — Что, цирюльник не приходил? — спросил Морган. В эту эпоху парикмахеров еще называли цирюльниками. — Приходил. — отвечал коридорный. — Да вас еще не было, и он обещал вернуться. Но как раз, когда вы позвонили, кто-то постучался в дверь, наверное, он. — Вот я, вот и я! — послышался голос на лестнице. — Браво! — воскликнул Морган. — Входите, мэтр Каднет, вы должны сделать из меня некое подобие Адониса. — Это будет нетрудно, господин барон, — ответил цирюльник. — Вы, я вижу, хотите непременно меня подвести гражданин Каднет. — Господин барон, умоляю вас, зовите меня попросту Каднет. Этим вы окажете мне честь, и я буду чувствовать себя с вами непринужденно. Только не зовите меня гражданином Фи, ведь это революционное обращение, а я даже во времена террора всегда называл свою супругу мадам Каднет. Прошу прощения, что я не дождался вас. Но ведь нынче вечером на улице Бак состоится торжественный бал жертв. Цирюльник сделал ударение на последнем слове. Я полагаю, господин барон тоже будет там. Ого! — Морган засмеялся. Вы, я вижу, по-прежнему роялист, господин каднет Цирюльник с трагическим видом прижал руку к сердцу. «Господин барон», — отвечал он, — «теперь это не только дело совести, но и дело государственного значения». «Я понимаю дело совести, мэтр Каднет, но почему государственного значения?» «Черт возьми, какое отношение к политике имеет почтенная корпорация цирюльников!» «Как, господин барон?» — удивился Каднет, уже собравшийся приступить к своим обязанностям. — И вы еще спрашиваете меня, вы, аристократ? — Тише, Каднет. — Господин барон, мы, бывшие, можем друг с другом говорить откровенно. — Так вы тоже из бывших, самый настоящий бывший. — Какую прическу угодно господину барону? — Собачьи уши и спереди высоко зачёсанные назад волосы, с глазком пудры, с двумя глазками, если вам угодно, Каднет. Ах, сударь, подумать только, уже добрых пять лет у меня одного достают пудру Марэшаль. Господин барон, а ведь ещё недавно за коробку пудры гильотинировали. Я знал людей, которые были гильотинированы, Еще не за такую бездельницу, Каднет. Но объясните мне, каким образом вы оказываетесь бывшим? Я люблю доискиваться до причин любого явления. Очень просто, господин барон. Не правда ли вы допускаете, что существуют своего рода аристократические корпорации? Я полагаю, это те, что имеют дело с высшими классами общества. Вот именно, господин барон. Так вот, мы держали за волос эти высшие классы. Я, тот самый человек, который стоит перед вами однажды вечером, причёсывал госпожу де Полиньяк. Мой отец причёсывал госпожу Дюбари, а мой дед — госпожу де Помпадур. Мы пользовались особыми привилегиями, сударь. Мы носили шпагу. Правда, во избежание кровавых столкновений мы, цирюльники горячие головы, мы обыкновенно ходили с деревянной шпагой, но как-никак, если это и не была настоящая шпага, то все же она выглядела внушительно. Да, господин барон, продолжал вздыхая каднет, чудесное было времечко, и не только для нас, цирюльников, но и для всей Франции». Мы знали обо всех секретах, обо всех интригах, от нас ничего не скрывали, и не было случая, господин барон, чтобы цирюльник разболтал секрет. Возьмите, например, нашу бедную королеву, кому она доверила свои бриллианты? Великому прославленному Леонарду, королю цирюльников». И подумать только, господин барон, нашлись два человека, которые ухитрились опрокинуть здание власти, державшейся на париках Людовика XIV, на прическах с перьями и цветами эпохи регенства, на пышных кудрях Людовика XV и на башнях Марии Антонетты. А кто же эти два человека? Должно быть, это революционеры, проповедники равенства. Назовите мне их каднет, и я постараюсь вызвать к ним всеобщую ненависть. Это господин Руссо и гражданин Тальма. Руссо изрек такую глупость, возвращайтесь к природе, а гражданин Тальма изобрел прическу а-ля Правда, Каднет, правда. Наконец-то при директории нам блеснул луч надежды. Господин Баррас никогда не обходился без пудры, а гражданин Мулен даже сохранил косичку. Но вы понимаете, восемнадцатая брюмера все разрушила. Попробуйте-ка волосы господину Бонапарту. о «Взгляните, только великолепно, взгляните!» — приговаривал Каднет, взбивая собачьи уши. «Вот настоящие волосы аристократа, мягкие, тонкие, как шелк. Они так замечательно поддаются завивке, что, можно подумать, вы носите парик». «Взгляните-ка на себя, господин барон. Вы хотели быть красивым, как Адониск». О, если б вас увидела Венера, то Марс преревновал бы ее не к Данису, а к вам. Закончив свой труд, гордясь своим произведением, Каднет протянул ручное зеркало Моргану, и тот посмотрел на себя не без удовольствия. — Что и говорить, — обратился он к цирюльнику. — Вы, друг мой, настоящий артист, запомните эту прическу. Если когда-нибудь мне отсекут голову, то ради женщин, что будут смотреть на мою казнь, я выберу именно эту прическу. — Вы хотите, господин барон, чтобы вас пожалели? — серьезным тоном сказал цирюльник. — Да. А пока что, милый каднет, вот вам и за труды. Будьте добры и скажите, когда спуститесь вниз, чтобы вызвали для меня экипаж. Каднет вздохнул. «Господин барон», — сказал он, — «в былые времена я ответил бы вам, покажите из придворев этой прически, и мои труды будут оплачены. Но, увы, больше нет двора, господин барон, а ведь нужно как-то жить. У вас будет экипаж». Жутко Аднет снова вздохнул, положил в карман полученный им от Моргана Эйкью, подобострастно склонился перед ним по обычаю цирюльников и учителей танцев и удалился, предоставив молодому человеку довершить свой туалет. Теперь, когда он был причёсан, с остальным можно было быстро покончить. Вот только с галстуком пришлось немного повозиться по причине замысловатых узлов. Но опытный в этом деле Морган блестяще справился с трудной задачей, и когда пробило одиннадцать, он был готов ехать на бал. Каднет не забыл его поручение. У крыльца уже стоял экипаж. Морган вскочил в коляску и крикнул «Улица Бак, дом тридцать пять». Фиакр поехал по улице Гранель, поднялся на улицу Бак и остановился перед домом номер 35. — Я отдаю вам двойную плату, любезный, — сказал Морган, — но только с условием, что вы не будете стоять у подъезда. Возница получил три франка и скрылся за углом улицы Варен. Морган взглянул на фасад дома. Можно было бы подумать, что он ошибся номером. В окнах было темно И не слышно ни звука. Но Морган без колебаний постучался. Особенным образом ворота отворились. В глубине двора виднелось большое, ярко освещенное здание. Молодой человек направился к этому дому. По мере того, как он приближался, все громче слышалась музыка. Он поднялся на второй этаж и очутился в гардеробной. Там он протянул свой плач гардеробщику, охранявшему верхнее платье. «Вот вам номерок», — сказал гардеробщик, — «что до оружия, то вы положите его в галереи так, чтобы потом узнать». Морган сунул номерок в карман штанов и вошел в длинную галерею, превращенную в арсенал. То была настоящая коллекция оружия. Там были представлены всевозможные его виды — пистолеты, мушкеты, карабины, шпаги, кинжалы налет полиции мог внезапно прервать бал и тогда каждому танцору предстояло мгновенно превратиться в бойца сняв себя оружие морган вошел в танцевальный зал возможно ли передать словами впечатление какой производил этот бал в большинстве случаев на бал допускались лица имевшие на то особое право А именно те, чьи родные были посланы на эшафот, конвентом или парижской коммуны, расстреляны колодербуа или утопленной корьей. Но поскольку за пережитые три года террора чаще всего гильотинировали, большинство присутствующих носили костюм жертв гильотины. Многие девушки, у которых матери или сестры пали от руки палача, явились в том самом костюме, какой осужденные женщины надевали для последней мрачной церемонии. На них было белое платье, красная шаль и волосы коротко подстрижены на затылке. Мужчины из них к этому костюму добавили еще одну знаменательную деталь. Они обвязали себе шею тонкой красной нитью, уподобившись призраку Маргариты на шабуше. Эта нить отмечала разрез, проделанный ножом гильотины. — Мужчины! — Родственники погибших надели сюртуки с отогнутым назад воротником, причем ворот рубашки был распахнут, шея открыта, и волосы на затылке коротко подстрижены. Но у многих были совсем иные основания яйца на бал. Они сами были палачами, у каждого имелись свои жертвы. Некоторые из них лет сорока-сорока пяти. Воспитанные в будуарах красавиц-куртизанок XVIII века в свое время встречались с госпожой Дюбари в мансардах Версаля, Софиарну у господина де Лораге, у Дюте, у графа Д'Артуа. Насквозь пропитанные порочной учтивостью они прятали свою неимоверную жестокость под покровом светского лоска. Они были еще молоды, и хороши собой, они входили в гостиную, встряхивая надушиной шевелюрой и обмахиваясь благоухающими носовыми платками, то была отнюдь не излишняя предосторожность, ибо если бы не аромат амбры или вербены, от них разило бы кровью. Другие молодые люди лет двадцати пяти-тридцати, поражавшие своей элегантностью, принадлежали к Лиге Мстителей. Казалось, ими владела мания убийства, Безумный смертоносный порыв, Неутолимая жажда крови, И, получив приказ, они приканчивали без разбора И друга, и врага. Это был своего рода промысел, Они орудовали с холодным расчетом, И когда им предъявляли кровавый вексель, Они тут же расплачивались головами и кабинцев. Третьи были юноши, От восемнадцати до двадцати лет почти дети, вскормленные как ахилл, костным мозгом диких зверей, или как пир медвежатиной, их можно было сравнить с шиллеровскими студентами-разбойниками или с начинающими вольными судьями святой вемы Такие необычайные поколения являются на свет после великих мировых или всенародных потрясений, как титаны появились из Недрхауса, гидры после потопа, как ястребы и вороны слетаются на поле битвы после побоища. Это было само возмездие, призрак с лицом бронзового изваяния, невозмутимый, безжалостный, непреклонный. Этот призрак действовал среди живых входил в раззолоченные гостиные, подавал знак взглядом, движением руки, кивком головы, и молодежь следовала за ним. «Иные юнцы», — говорит автор, у которого мы почерпнули эти почти никому неизвестные, но правдивые подробности, обыграв в карты своих партнеров, вскакивали из-за стола и отправлялись в карательную экспедицию. Для периода террора характерно невиданное бесстыдство в одежде, чисто спартанская простота в пище и глубочайшее презрение одичалого народа ко всякого вида искусством и зрелищам. Термидрианскую реакцию, напротив, характеризует элегантность, изысканность, пышность. Тогда, как и в царствоне Людовика XV, утопали в роскоши, предавались всевозможным наслаждениям, но ко всему этому прибавилось роскошество мщения и наслаждение кровью. Это молодое поколение окрестили молодежью фрерона, или золотой молодежью. Почему именно фрерону, а не кому либо другому выпала такая странная роковая честь? Не берусь с вам ответить на этот вопрос. Мои разыскания а люди, знающие меня, подтвердят, что, когда я ставлю себе какую-нибудь цель, то не жалею сил, мои разыскания на сей раз ни к чему не привели. То был каприз моды, а мода богиня еще более причудливая, чем фортуна. Едва ли современные читатели знают, кто был такой этот фрерон. И фрерон, над которым издевался Вольтер, более известен, чем патрон этих элегантных убийц. А между тем, эти два фрерона были в тесном родстве. Луис Станислав был сыном Эли Катрина, который умер в припадке гнева, когда издававшаяся им газета была закрыта министром юстиции Мироменилем. Сын, возмущенный несправедливостями, жертвой которых стал его отец, сперва горячо уверовал в идее революции, и вместо газеты «Литературный год», задушенной в 1775 году, стал издавать в 1789 году газету «Народный оратор». Он был послан на юг в качестве чрезвычайного уполномоченного, и в Марселе, и Тулоне до сих пор еще помнят совершенное им зверство. Но все это было им позабыто, когда девятого термидора он выступил против Робеспьера и помог свергнуть с престола верховного существа, воссевшего там гиганта, который из апостола стал богом. Но Фрерона отвергла гора и бросила его на растерзание в пасть Моисею Бейлю. Потом Фрэрона с презрением прогнала Жеронда и предоставила Инару его проклинать. По словам свирепого и красноречивого оратора Извара, Фрэрон ногой и покрытый и преступлений был принят, обласкан, взлелеен термидрианцами. Затем из их лагеря он переметнулся в лагерь роялистов. И как-то не странно оказался во главе молодых рьяных мстителей, он успешно подвязался, потакая их бешеным страстям и пользуясь бессилием закона. Морган с трудом пробирался в толпе представителей золотой молодежи Фрерона, которые ежеманно картавили, сюсюкали и то и дело клялись честью. Надо бы сказать, что вся эта молодежь, несмотря на свой костюм и связанные с ним трагические воспоминания, была охвачена безумным весельем. Это трудно понять, но это факт. Попробуйте, например, объяснить пляску смерти, которая свирепствовала в начале пятнадцатого столетия, напоминая современный бешеный голоб, руководимый Мюзаром. Хороводы кружились по кладбищу невинноубиенных и среди могил свалились бездыханными Пятьдесят тысяч зловещих плесунов. Морган явно кого-то разыскивал. Но вот его остановил молодой Франт. Он только что погрузил красный от крови палец в серебряную вызолоченную табакерку, которую протягивала ему очаровательная жертва. На его изящной руке только этот палец не был увлажнен миндальной пасты Он собирался было рассказать про удачную экспедицию, в которой он окровавил себе палец, но Морган улыбнулся ему, пожал другую его руку, затянутую в перчатку, и бросил «Я кое-кого ищу». Спешное дело. Соратники и Егу. Молодой человек с окровавленным пальцем пропустил Моргана. Тут ему приградила дорогу восхитительная фурия, как выразился бы Корнель, у которой волосы вместо гребня поддерживал кинжал с тонким, как иглоострьем. — Морган, — начала она, — вы здесь красивее и храбрее всех и достойнее всех любви. Что вы ответите, молодой женщине, на эти слова? — Я отвечу ей, что люблю, и мое сердце слишком мало, чтобы вместить два предмета любви, да еще предмет ненависти. И он продолжал свои розыски. Внезапно его остановили двое молодых людей, которые горячо спорили. Причем один утверждал, это англичанин, а другой — это немец. — Клянусь честью, — сказал один из них, — вот человек, который может разрешить наш спор. — Нет, — отвечал Морган, пытаясь прорваться сквозь эту преграду, — я очень спешу. «Одно только слово», — попросил другой. «Мы с Энтоманом держали пари. Он говорит, что человек, которого судили и казнили в Сейонском монастыре, был немец, а, по-моему, англичанин». «Не знаю», — ответил Морган. «Меня там не было. Обратитесь к Гектору. В тот день он был председателем». «Так помоги найти Гектора. Лучше вы мне скажите, где идти в Форш, я его ищу». «Вон он в глубине зала», — и молодой человек указал туда, где лихо отплясывали кадриль. «Ты узнаешь его по жилету. Его штаны тоже заслуживают внимания, и я непременно закажу себе такие же из кожи первого же Сен-Кюлотта, который мне попадется». Морган не стал расспрашивать, чем замечателен жилет Тифожа, какого фасона и из какой материи его штаны заслуживший одобрение такого знатока мод как его собеседник. Он устремился в указанном направлении и увидал нужного ему человека, исполнявшего танец «Па-де-те», столь замысловатый и столь причудливого покроя. Да простят мне этот технический термин, что, оказалось, он был пущен в ход самим Вестрисом. Морган подал знак танцуру. Тифош вмиг остановился — Отвесил поклон своей даме, отвел ее на прежнее место, извинился, что должен отлучиться по спешному делу, и, подойдя к Моргану, взял его под руку. — Вы его видали? — спросил Тифош. — Я только что от него. — И вы передали ему письмо короля в собственные руки. Он его прочел тут же и дал ответ. Два ответа. Один устный, другой письменный, но по существу это одно и то же. Письмо при вас. Вот оно. Вы знаете его содержание. Это отказ. Решительный? Решительнее быть не может. Ему известно, что, обманывая наши надежды, он становится нашим врагом. Я сообщил ему об этом. А что он ответил? Ничего. Только пожал плечами. Каковы, по-вашему, его намерения? Об этом легко догадаться». Не задумал ли он прибрать к рукам власть? Похоже, что так. Власть, но не трон. Почему бы и не трон? Он не осмелится стать королем. О, я не уверен, что он станет именно королем, но не сомневаюсь, что он чем-то станет. Но в конце концов он попросту выскочка. В наше время, милый мой, лучше быть всем обязанным самому себе, чем быть внуком короля». Молодой человек задумался. — Я передам все это Катудалю, — проговорил он. — И добавьте, что первый консул сказал такие слова. Ван Дэй у меня в руках. — И если я захочу, то через три месяца возьму ее без выстрела. Это очень важное известие. Сообщите об этом Катудалю, и пусть он примет меры. Внезапно музыка смолкла. Затих гул голосов танцующих, воцарилась мертвая тишина, и среди безмолвия звучный, твердый голос произнес четыре имени. То были имена Моргана, Монбара, Адлера и Дасса. «Прошу прощения», — сказал Морган Тифожу. «Как видно, предпринимается какая-то операция, в которой я участвую». К моему великому сожалению, я должен с вами распроститься. Но прежде чем я удалюсь, позвольте мне поближе рассмотреть ваш жилет и штаны, мне о них говорили. Это прихоть любителя, надеюсь, вы мне ее извините. А как же, — отозвался молодой ван Дейтс, весьма охотно.